Глава 3. Экспериментальные подтверждения В начале 1960-х годов группа ученых из медицинского центра при университете Бейлор начала исследовать воздействие H2O2 на животных и людей. Исследование было посвящено лечению раковых опухолей. Известно, что раковые клетки лучше поддаются рентгенотерапии, если раковая ткань насыщена кислородом, который сам по себе тоже является противораковым средством. Исследователи предположили, что если вводить перекись водорода в кровеносные сосуды, питающие раковую область, то это насытит ее кислородом и сделает облучение более эффективным. Их расчеты полностью оправдались, что позволило снизить дозу облучения без ущерба для общей эффективности противораковой терапии. В 1964 году та же группа исследователей опубликовала результаты еще одного сенсационного исследования и опять осталась неуслушанной широкой медицинской общественностью. На этот раз доктор Финне и его коллеги решили выяснить, нет ли какого-иного способа обогащать ткани кислородом, кроме гипербарической оксигенации. Берясь за это исследование, они исходили из того, что оксигенация очень дорога и не слишком эффективна, Кроме того, она сопряжена с определенным риском для здоровья пациента. Если бы удалось доказать, что внутривенное введение H2O2 способно обогатить ткани организма кислородом, то было бы найдено удивительно недорогое и эффективное средство лечения многих недугов. Надо сказать, что это им удалось. После введения вену перекись водорода очень быстро, за одну десятую секунды, распадается на кислород и воду, так что кровь почти мгновенно становится насыщенной кислородом. Такое состояние крови называется гипераксией. Оказалось, что количество кислорода, которое можно ввести в кровь посредством H2O2, значительно больше, чем то, что позволяет сделать гипербарическая оксигенация. При применении последней врачи ограничены давлением в две атмосферы, превышение которого угрожает жизни больного. Подсчитали, что при внутривенном введении перекиси водорода можно насытить кровь кислородом в 4 раза сильнее, чем при оксигенации. Исследовательская группа университета Бейвор также исследовала способность H2O2 устранять жировые бляшки со стенок артерий. Разве не было бы сенсации показать, что перекись водорода может делать то же, что и хилатная терапия? Хилатная терапия заключается во введении в кровь особых веществ, прочищающих закупоренные артерии. У нее, к сожалению, есть два недостатка. Во-первых, она слишком медленно действует, больной может умереть. И во-вторых, она оказывает действие в основном на маленькие сосуды, плохо справляясь с очисткой крупных сердечных артерий. Разве не замечательно было бы найти способ очищать все сосуды, и большие, и маленькие? Финней и его команда проделали замечательную работу и собрали достаточно свидетельств того, что H2O2 прочищает крупные артерии. Ис исследователи выводили перекись в артерийных пациентов, страдающих от атер атеросклероза. Впоследствии были проведены исследования пациентов, получавших и не получавших H2O2. Оказалось, что в артериях, подвержавшихся лечению перекисью водорода, липидное отложение на стенках практически отсутствует. Говоря простым языком, засоры в артериях были прочищены при помощи H2O2. Сенсация! Никто не обратил на публикацию никакого внимания. Со времени ее появления прошло уже более 20 лет. Исследователи также сообщили, что в течение года состояние сосудов, промытых перекисью, заметно не менялось. Как вы думаете, что предпочтет пациент? Пройти безболезненную, эффективную и дешевую процедуру раз в год или лечь на хирургический стол для пересадки сосудов, которые к тому же дают только временное облегчение? Ответ очевиден. Если бы я был хирургом-кардиологом, я не обрадовался бы подобному открытию. Это все равно, что сказать нефтяному магнату, что изобретен двигатель, работающий на воде. В 1966 году та же группа из университета Бейлор исследовала возможность использования перекиси водорода при сердечном приступе. Были получены невероятные результаты. Пострадавший от инфаркта часто умирают в первые часы после приступа, потому что у него может начаться так называемое мерцание желудочков сердца, то есть слабое сердце, может начать сокращаться неправильно и слабо. Происходит это от того, что после приступа сердце страдает от гипоксии, то есть недостатка кислорода. Если удается контролировать состояние сердца в этот критический постинфарктный период, то пациент получает серьезный шанс пережить сердечный приступ. Для возвращения сердца в нормальный режим работы применяется и вполне успешно несколько средств, Во-первых, электрошок, спасший не один десяток жизней. Во-вторых, внутривенное ведение лидокаина, которое действует успокаивающе на сердечную мышцу. Но помните, что мерцание начинается как реакция на недостаток кислорода, поэтому перечисленные меры обеспечивают только временное облегчение, чего, впрочем, часто бывает достаточно. Если насытить кровь кислородом, то исчезнет сама причина мерцания, и пациент выживет. Было обнаружено, что перекись водорода обладает стимулирующим действием на сердечную мышцу. В большом количестве случаев введение перекиси резко повышало тонус сердца, заставляя его биться сильнее и ровнее. В противном случае сердцу доставало силы поддерживать кровообращение, и пациент захлебывался жидкостью, скапливавшейся у легких. Исследователи сообщили о значительном числе случаев, когда внутривенное введение перекиси спасало жизнь человеку после инфаркта миокарда. Доктор Джордж Харт, эксперт по гипербарической оксигенации из Мемориального медицинского центра в Калифорнии, рассказывает, что однажды по пути на работу почувствовал резкую боль в груди и удушье. По его словам, так ощущение было такое, словно на грудь наступил слон. Харт сразу понял, что у него сердечный приступ. Доктор Харт прекрасно знал возможности оксигенации, поэтому по приезду в больницу он попросил немедленно направить его в барокамеру, Боль в груди быстро прошла. К сожалению, большинство из нас не имеет возможности в случае необходимости воспользоваться барокамерой. Впрочем, если бы такая возможность была, все равно это не изменило бы ситуацию кардинальным образом, поскольку больной находится в барокамере один, тогда как ему может требоваться постоянная медицинская помощь. Кроме того, После полутора часов в брокамере начинают появляться признаки интоксикации, и больной вынужден прекращать лечение, или его состояние может резко ухудшиться. Наконец, лечение в брокамере стоит дорого. Одним словом, если бы удалось найти способ обогащать кислородом кровь, непосредственно идущей к сердечной мышце, это, это разом решило бы все проблемы. Белорусские исследователи поставили эксперимент на двух группах новозеландских кроликов. Это большие осби по 4 килограмма весом. В первой группе зажимали трахею, то есть душили, в результате чего кислород переставал поступать через легкие в кровь их сердечной мышцы. Уже через 12 минут у кролика восстанавливалось сердце или начиналось предсмертное мерцание желудочков. Кроликам второй группы тоже зажимали трахею, но при этом в одной из артерий, ведущих непосредственно к сердцу, вводили перекись водорода. Животные жили... Не дыша целых два часа. Невероятное открытие. Нужно провести повторные исследования, и если результаты подтвердятся, в чем я совершенно уверен, использование перекиси следует вести в качестве лечения после инфарктных состояний. Однако я также уверен в том, что официальная медицина будет чинить препятствия на пути нового метода. Слишком он простой, слишком трудно на нем заработать деньги. Надо сказать, что перекись водорода не только надолго продлевала агонию сердца, но и возвращала к жизни тех животных, которые уже находились в состоянии клинической смерти. Отсутствуют артериальное давление и сердечные сокращения. Кроликам первой группы через 12 минут впрыскивали H2O2, и большинство из них возвращалось из небытия. Все эксперименты были повторены на свиньях с теми же результатами – Поразительно, но 50% свиней, находившихся в состоянии клинической смерти, возвращались к жизни под воздействием перекиси водорода. Затем исследователи испробовали свой метод на людях. На этот раз никого не душили, трудно найти желающих. У 60-летней женщины случился сердечный приступ. Началась сильная аритмия, неправильное сердечные сокращение, артериальное давление упало практически до нуля. Всего через минуту после введения H2O2 ритм сердца и давление стали нормальными. Самыми сложными являются случаи закупорки артерий на шее и в головном мозге. На крупных артериях шеи хирурги делают операции, но они сопряжены с большим риском и часто приводят к тому, от чего должны спасти – к инсульту. Что же касается более мелких сосудов шеи или головного мозга, то их оперировать невозможно. Существующие лекарства не дают никакого эффекта. В 1967 году та же группа исследователей сообщила о случае закупорки позвоночной артерии. Позвоночные артерии малые, но очень важные для жизнедеятельности и абсолютно не подаются хирургическому вмешательству. Они отходят от сердца и через позвоночник идут к затылочной части головного мозга. Если происходит закупорка одной или обеих позвоночных артерий, человек становится инвалидом, теряются речь, зрение, чувства равновесия. У некоторых людей внезапно отключаются ноги, и они, как подкошенные, падают на пол. Причем это происходит без потери сознания, так что неопытный врач может решить, что пациент притворяется. Случай, о котором сообщили исследователи, было не из легких. У 50-летней женщины, перенесшей инсульт, в результате закупорки крупной артерии шеи, через некоторое время обнаружилась закупорка правой позвоночной артерии. От лекарственной терапии пациентке становилось только хуже. Ей давали разбавители крови и кортизон. Поэтому было решено начать введение H2O2 в крупные артерии шеи, сонные. Врачи надеялись, что таким образом удастся подвести кислород к небольшим жизненно важным позвоночным артериям, запрятанным в глубине скелетно-мышечной массы. Всего было сделано 100 вливаний, которые заняли месяц. Уже через неделю координация и речь больной значительно улучшились, и она могла сидеть без головокружения. Случилось и другое, о чем исследователи немедленно сообщили в печатном издании. Нормализовалось количество клеток крови. Почему именно введение перекиси водорода в сосуды мозга улучшает этот показатель, остается неизвестным. Но, тем не менее, это очень важное открытие с точки зрения лечения лейкоза и других болезней крови. После лечения перекисью был сделан рентгеновский снимок позвоночных артерий, который показал, что они очистились. Хочу напомнить, что речь шла о тяжелом случае. Ни один врач не мог ожидать столь значительного прогресса от простого вливания перекиси водорода. Подобный результат выходит за рамки представлений современных медиков. Эксперименты на животных показали, что H2O2 весьма эффективно при ректальном введении, то есть в задний проход. Только не занимайтесь этим самостоятельно без врача. Мы не хотим, чтобы вы взорвались в ванной и создали перекись водорода дурную репутацию. Можно также давать H2O2 в распыленном виде. Доктор Финне и его коллеги заставляли кроликов дышать распыленным раствором перекиси водорода и обнаружили, что количество кислорода в крови животных в два раза превысило показатели, достигнутые при помощи кислородной баротерапии, Стоило лечение перекиси всего 10 центов. Неудивительно, что она может не устраивать дельцов от медицины. Химическая формула, описывающая то, что происходит с перекисью крови настолько простая, что даже я могу ее понять. Перекись водорода и рак. Обучение как средство лечения рака имеет серьезные недостатки. В частности, помогая уменьшить опухоль, оно травмирует иммунную систему человека. Жизнь пациента, даже если он избавляется от опухоли, становится значительно короче, чем могло бы быть. Успешность лечения облучением во многом зависит от того, сколько кислорода присутствует в раковой опухоли. Чем больше она пропитана кислородом, тем эффективнее воздействие облучения на опухоль. Гипербарическая оксигенация, вероятно, может помочь, но как облучать человека, сидящего в барокамере? Для этого надо построить рентгеновскую установку, которая могла бы работать под давлением. Во-первых, это чрезвычайно дорого, а во-вторых, нельзя будет исключить возможность взрыва. Белорусские исследователи предположили, что раковую опухоль можно насытить кислородом иным способом, ввести H2O2, ведущую к ней артерию. Исследователи проверили свою гипотезу на 190 пациентах, для чего потребовалось 6 лет работы. Полученные результаты были ошеломляющими. 80-летнюю женщину, страдавшую плоскоклеточным раком щеки, такой рак обычно бывает от жевания табака, лечили введением H2O2 в шейную артерию, ведущую к больному участку. Женщина выздоровела и прожила еще 6 лет без каких-либо признаков заболевания. Если бы ее лечили традиционными средствами, то по оценкам врачей она прожила бы максимум год-полтора, еще меньше, если бы применяли химиотерапию. Другой пациент, 29 лет, страдал от злокачественной опухоли под нижней челюстью, которая лишала его возможности говорить. К тому же челюстная кость была поражена гангреной. Состояние его было ужасно. Боли и постоянный сильный запах от гниющих тканей, и жить ему оставалось немного. Его стали лечить H2O2 одновременно с рентгенотерапией, облучения. Раковое образование исчезло, и летального исхода удалось избежать. Исследователи скромно писали, «Представляется разумным предположить, что применение H2O2 повышает эффективность рентгенологического лечения». Один медик, прочитавший отчет, был поражен. «Вы хотите сказать, — обратился он к исследователям, — что опухоль исчезла с такой скоростью? Но ведь она была огромной. Это совершенно невероятный метод».